Глава двадцать первая. Остров теплых щенков. Моей жене Наталье Диктярь с любовью посвящаю. Линии холмов, отороченные серпилиями пальм, впадины лагун, обрамленные грубоидальными ромбодендранами, перистые гармоники дюн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 — А мне хоть бы одну серпилию пальм понюхать, — говорил вампиров. — Отвали от трапа, — ревел похомыч А то привезу с острова кусок грубоедального ромбодендрона, да как дам по башке. — А серпилии пальм нюхть нельзя, — объяснил Суэр. Человек, который нанюхался серпилии, становится не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 Подплывая, мы глядели во все глаза, ожидая появления щенков, но их пока не было видно Причали в честь по чести, первым делом мы побежали к ближайшей серпилии пальм Разодрали ее на куски и нанюхались до дурения. Суэр серпилью нюхать не стал Он разлегся под грубоедальным ромбодендроном и смеялся, как ребенок, глядя, как мы кидаемся друг в друга остатками недонюханной серпили. А оклада нам не надо, рифмовал Пахомыч. Нам серпили роднее. К ней бы только стаканчик вермута.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 Пояснил Суир. Они приближаются. Тут, из-за ближайшего кабанчика, в окабул выскочил первый щенок. Радостно поскуливая, взмахивая ушами, виляя хвостом, он уткнулся носом в грубые колени нашего капитана. Ох ты, дурачок, сказал Суир, заждался ласк. О! «Угу!» — поскуливал щенок, и капитан начал его трепать. «Поверьте, друзья, я никогда не видывал такого талантливого и веселого трепания!»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 Со всех сторон из-за и ромбодендронов к нам повалили щенки. Это были лайки и терьеры, доги и немецкие овчарки, пуделя и резеншнауцеры, дратхары и ирландские сеттеры. И мы принялись их трепать.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 Он кормил ею дворняк, одаривал таксы бульдогов. Вокруг старпома образовалась целая свора жаждущих ливера щенков. Лоцман-кацман, совершенно превратившийся в щенка, тоже выпрашивал кусочек. По хомучу приходилось отпихивать лоцмана левым коленом. До самого вечера трепали мы щенков, а на закате стали прощаться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 Правда, Суэр прихватил с собой одну небольшую перистую гармонику дюн. Мы подарили ее боцману, и Чугайла играл иногда на ней тоскливыми вечерами.